Глава 30. Диагностика программного обеспечения запущена. Несколько лет назад, когда Эйнсток ещё только учился мыслить самостоятельно, он сделал для себя чрезвычайно озадачивающее и столь же чрезвычайно неприятное открытие: его программное обеспечение способно допускать ошибки. Впервые это произошло, когда отряд, в котором числился безымянный киборг СС-4-6, был заброшен в колонию Новый Сиам, подвергшуюся нападению Гаргола. Во время зачистки отряд наткнулся на питомник диких животных. Новый Сиам должен был стать точной копией субэкваториальной Азии. Флоры и фауны выращивались из привезенных с земли семян и эмбрионов. Клетки и загоны были повреждены после атаки. Многие животные погибли. одному крупному слону удалось разломать ограждение и вырваться за внутренний периметр. От свободы его отделял лишь уже обесточенный внешний забор. И киборг SS4-6 система распознавала совпадение с каталогом опасных противников и сигнализировала об угрозе. Система настаивала на немедленном уничтожении, но странные тянущие чувства в районе солнечного сплетения заставило киборга помедлить, а потом и вовсе отойти в сторону и позволить животному скрыться в лесу. На недовольный оклик командира он отозвался безразличным: "Рациональная экономия боеприпасов". Но дело было не в этом. Он и сам не понимал, в чём именно. "Диагностика завершена. Ошибок не обнаружено. Повтор операции. Диагностика программного обеспечения запущена". В другой раз Айнсток ощутил приворечие иного рода, когда экипаж "Ориона-16" бросил его на необитаемой планете во время ремонтной стоянки. Система сигнализировала, что потенциальный источник опасности в виде недружелюбно настроенной команды покинул зону досягаемости, что можно расслабиться. Но расслабиться не получалось. Фантомное ощущение чего-то острого в горле мешало дышать. Навязчиво хотелось сглотнуть, но это желание не было обусловлено физической потребностью. Тогда Эйн так и не смог определить, что это было за ощущение, но оно ему определённо не понравилось. Были и другие случаи, много случаев, Диагностика завершена. Ошибок не обнаружено. Повтор операции. Диагностика программного обеспечения запущена. Вот и сейчас. Эй, показалось, что в системе есть какая-то ошибка. Процессор фиксировал процент ущерба и скорость восстановления. Процессор пунктуально сообщал данные о каждом повреждённом участке организма и временно снижал чувствительность нервных окончаний настолько, чтобы это не препятствовало регенерации. Но процессор ничего не говорил об источнике болезненной пульсации где-то под ребрами. Не видел его, не мог локализовать, не мог отключить или обезболить. Что-то было не в порядке. Гораздо больше в непорядке, чем раздробленные кости, пробитая легкая, поврежденные мышцы и травмированная гортань вместе взятые. «Диагностика завершена. Ошибок не обнаружено. Повтор операции. Диагностика программного обеспечения запущена». Приходила Эмильен узнать о его самочувствии, снова заглядывал Бред. Эрих, непривычно трезвый и несколько бледный, заходил каждый час, и подвешал он на штатив новый пакет глюкозы для внутривенного вливания. В ближайшее время Энстоку предстояло питаться исключительно таким способом. Рагна и Вольсе не покидала палату. Они вели себя так, будто ничего не произошло. Улыбались, разговаривали, ничего не просили за то, что спасли ему жизнь, за то, что Штырского рис собственными Странно, нелогично, неправильно или правильно. Инсток не знал, причина, которую называл ему Бред, не выдерживала аргументированной критики, но искать аргументы от чего-то не хотелось. Нетипичный ход мыслей. Вера прерогатива человеческого мышления. Киборг не может верить или не верить, но Ин хотел бы, хотел, чтобы это оказалось правдой, хотя бы отчасти, хотя бы в том, что Бред говорил лично за себя. Он тот не знал, как сотнести между собой переполнявшие его противоречивые эмоции. Не знал, как их назвать, не знал, как выразить. Наверное, именно поэтому его угнетала невозможность говорить. Периодический анализ системы не давал оптимистичных прогнозов. При общем масштабе повреждений гортань и связки будут далеко не первыми, на восстановление чего пойдут все ресурсы организма. Это беспокоило. Нет, не это. Диагностика завершена. Ошибок не обнаружено. Повтор операции. Диагностика программного обеспечения запущена. Возможно, это были последствия ЭМИ-удара. Возможно, пострадало что-то важное, сломалось. Сломалось настолько глубоко, что этого не видела даже система. Айнсток не знал возможно ли подобное. Неопределённость тревожила, или не только неопределённость. Диагностика прервана. Рагна, с ней было что-то не так. Она выглядела странно, непривычно, взъерошенная, с припухшими глазами, с искусственными в кровь губами и отпечатком каркаса кушетки на щеке. Она оказалась иной, непонятной и красивой. Красивее, чем раньше. Это было нелогично. Она не отходила от Эйна ни на шаг. Заботливо поправляла одеяло. Осторожно гладила покалечную руку. Украдка вытирала беззвучные слезы, когда думала, что Эйнсток не смотрит в ее сторону. Улыбалась. Но почему-то избегала встречаться с ним взглядом и ничего не говорила. Прошло чуть менее 3 суток, когда состояние Эйна улучшилось настолько, что уже не требовало постоянного наблюдения. Ходить получалось с большим трудом. Жёстко фиксированная колена не сгибалась. Но он всё равно настоял на немедленном возвращении на корабль. Время задержки на станции, по мнению Эйна, и без того было критическим, особенно после ученённого шума. Однако быстро убраться с Корда-2 не вышло. За время отсутствия Эйнстока Штрудель так и вынудил Пренницу приступить к взлому отсека с оружием, и теперь нельзя было запускать двигатели, чтобы не создавать мощных электромагнитных помех до тех пор, пока она не завершит очередной этап. Сам капитан перестречи лишь сухо кивнул ему. Эйнсток ответил тем же. Со слов Бреда он знал, что практически все решения по спасательной операции принимал именно Штрудель. Это тоже было странно, но хотя бы логично. Ещё Бретт рассказал ему об органе о том, что тот помог с поисками, о том, что хотел поговорить. Эйнсток хотел отправить в антигравитацию сообщение, но андроид пришел сам. Правда, говорить он ничего не стал, только отправил Эйну запрос на доступ к архивам его памяти. Эйнсток не возражал. Зачем бы они не понадобились Баргану, это было меньшее, чем можно было отплатить за то, что тот фактически спас его. Дважды. Ждать вылета предстояло еще как минимум 5-6 часов. Капитан и Брэд контролировали пленницу. Эрих отцыпал с в общей каюте. Профессор, сочтственно поухав над видом Эйстока и быстро убедившись, что поддерживать разговор тут совершенно не способен, пожелал ему скорейшего выздоровления и вновь умчался в лабораторию. Эмильян дежурил в медитеке. С Еси Эйсток лишь мельком пересекся в кают-компании. Та поспешила ретироваться, но прежде всё же сумела выдать из себя короткое приветствие. Пожалуй, это можно было счесть прогрессом. Рагнат сижилась где-то на инженерной палубе. Эйн не видел ее с тех пор, как они вместе поднялись на борт. Процесс восстановления требовал энергии, огромных затрат энергии, настолько значительных, что впору было перевести автоповар в режим непрерывного синтеза и временно поселиться в столовой. Эйнсток так и поступил бы, если бы не ограниченная вместимость пищеварительной системы. Синтетическая еда и без того не отличалась изысканным вкусом, а в виде жидкого белково-углеводного коктейля и вовсе напоминала рыбную слизь в перемешку с крахмалом. Правда, были ещё и энергетические батончики, настоящие, с запахом шоколада. Бред принёс целых две коробки специально для Эйна, но пока их можно было только созерцать тоскливым взглядом. Следовало поберечь горло и ещё хотя бы на день другой воздержаться от твёрдой пищи. Не лишним было и выспаться, но идти в крошечную каюту не хотелось, потому Эйнсток дрёмал в кресле, вполуха прислушиваясь к вибрирующим в наушниках ритмам. Friday is grace. I am machine. Рагна пришла через час после полуночи, села на пол неподалёку от кресла, молчала. Во время полёта она часто приходила просто посидеть рядом и безмолвно посмотреть на виды космоса в экран иллюминатор. Сейчас экран был выключен. Сама Рагна упорно глядела только на собственные руки, а затянувшееся молчание не казалось комфортным, как раньше. Спать больше не хотелось, хотелось заговорить с ней, привлечь внимание. Хотелось, чтобы она заговорила сама. А ещё хотелось кофе. Но пока что горячий напиток был столь же недосягаем, сколь и шоколадные батончики. Однако Инсток всё равно классный с сенсорной кнопкой. Прислушиваясь к жужжанию в недрах кофемашины, получную чашку он аккуратно подвинул на край панели управления. "Я должна просить твое прощение", Инсток озадаченно сморгнул. "Я не была честной с тобой". Рагна не поднимала головы. Из-за этого ты страдать. Мне ужас и боль от думать, что из-за меня ты. Она закрыла лицо ладонями. Помедлив, Эйнсток протянул руку и легонько дотронулся до её плеча. Дождался, пока Рагна поднимет на него взгляд, полный смятения и какой-то странной безысходности, и коснулся собственного уха раскрытой ладонью. "Говори со мной". Рагна кусала губы, мялась, не решаясь заговорить снова. Эйнсток повторил жест. Она на мгновение зажмурилась, коротко выдохнула. «Я не контактер!» Кивок, внимательный взгляд. «Я давно это понял. Еще один кивок, ободряющий. Продолжай. Я изгой, отщепенец, убийца. Общество Нвер осудит меня на смерть!» Она больше не отводила взгляд. «Общество Нвер...» Ее губы презрительно скривились. «Отврат и лицемерие. Хорошо, когда лгать, притворяться...» делать вид без различия. Когда искренне правда плохо. Я говорить плохо правда. Всегда говорить, что неправильно сбыть притворство абсолют, что закрытость раса, оскуднение. Только мне не верить. Она невесело усмехнулась. Все думают, что это остроумия шутка, что быть оригинальность способ лицемерна маска. Я говорила правду, но меня не восприятие серьёзно. До пора Покуда не нашлись те, кто слушать, Рагна поднялась с пола и принялась мерить рубку шагами, насколько это позволяло небольшое пространство. Два шага влево, три вправо, снова два влево. Я служила в крупной военной станции, артиллерия, из старших. Общалась многонвер на служба, говорила: "Многие разделять с меня мнение, соглашаться говорить правду тоже, когда стать больше" Мы – организация Обструкт Группа. Как назвать это у людь? А положение? Мы – делать прошение для управления власть, требовать открытость для общества, прекратить учить детин вер, что их личность, чувство – это грязь и порицание, разрешить развитие наука о внутри разум, о душевность эмоции, снять запрет на покидание системы, разрешить космос-полет для контакта с другие разумы. перестать замкнутость, перестать думать об самость лучше иных, перестать лживость и считать стабильностью упада краса. Два шага влево, три вправо. Мы не делать противозаконно, мы только говорить, говорить правду. Правда есть мерзость и осуждение для консервативных вер, но нет закон-запрет, мы говорить и нас слышать все больше. Когда вокруг все ложь, правда уже не просто бунтарство, революция. «Молодое поколение, подниматься в волны недовольствия, политика, власть!» «Два влево, три вправо!» «Приходили угрозы от правящих, меня требование прекратить, молчать, отказаться от слов!» «Я только смеялась, никто не указывать мне, что я должность говорить и чувствовать!» «Самонадежность, глупая!» Ее губы искривила горькая усмешка. «Они найти повод!» Раз и высказать недальновидность начальства, а заменить старый оружие на плохой новый, признали как неповиновение старшей звания, и попытка саботаж приказ осудить, она резко остановилась, будто влетев в невидимую стену. Янтарные глаза с невероятно расширившимися зрачками, не мигая, глядели куда-то мимо Эйнстока, сквозь него. Те, кто был близки, отречься: семья, друзья, обручённый «Никто не вступился в защиту. Иные и совсем говорить клевету и подлость. Запугивание страх или испуг об самость. Не знаю. Наказание, разжалование звания, публичные подпиливания рук. Три цикла спутник заключения. Минимум срок. Огромность, бесконечность, ужас, срок. Взятка приказ для тюремщики. Три цикла спутник. Унижать, калечить, пользоваться тело об круг». Ее лицо одеревенело. Голос звучал бесцветно. Взгляд застыл. Вышла к свободе. Месть. Убивала. Много. Жестоко. Тех, кто был причастен. Тех, кто лгал. Успела не всех. Жаль. Рагна зажмурилась. Тряхнула головой. А после вновь принялась ходить взад-перед. Три шага влево, два вправо. Тюрьма снова. Изоляция зона. В ожидании приговора. Это... Она на секунду остановилась и коснулась металлической пластины у себя на лбу. Оттуда. Охрана жать кнопка, заключенный биться конвульсия. Пропадать с желанием убегать. Я не пропадать. Пыталась. Много раз. Очень много. Что система единственная ломаться. Имплант замкнуть. Рагна остановилась, помолчала. Кажется, хотела было опереться край панели управления, но с изумлением уставилась на кофейную чашку, будто только заметив ее. Тарха был смертник корабль. Нвер нет казнь для опасный отщепенец. Негуманность. Гуманность запихнуть в капсулу и выстрелить в космос как можно далеко от Нвер сектор. Возможность кто-то найти и спасти. Смешно. Отсроченная смерть. Нверы назвали это высшим правосудием. Она вновь замолчала. Эйнсток не торопил, наблюдая, как Рагна тянется к кофейной чашке, как не касаясь губами, греет пальцы над паром. как вздрагивает и одергивает руку, зябко вхватывая плечи ладонями. «Керрик Нарс, сержант охрана на Тарха, лететь долго, часто говорить. Керрик слушать, Керрик верить мне, Керрик желание помочь». С ее губ сорвался не то нервный смешок, не то всклип. «Я не просить его обсудный мятеж, не просить помощь единства, но он, мыслица, нет желания убивания весь корабль и об себя». Хотел жить, делать правильно. Не знаю, почему совершить так отчаянный и заслушать мои слова за свободу обнвер или и забыть со мной не как вместе друг. Рагна тяжело вздохнула. Не мог понимать, что после издевательства насилия я не умение быть так, как он нужно. Если бы он стать больше близость, я плохо об рассудок. Агрессия убивать. Керрик хороший. Не заслуживал так плохо. Теперь его нет. Мне горечь и печаль, но так лучше. Я благодарность за жизнь-шанс, который он дать для меня. И ты. Ты давать жизнь тоже. А я? В оплату я делаю для тебя так кошмарность». Эйн поднял руку и несколько раз провел раскрытую ладонью перед лицом. «Не понимаю. Кажется, даже для того, чтобы глянуть на Эйнстока из-под лобья, почти не поднимая головы, рак не потребовалось приложить немало усилий. Когда чуянье страх, опасность, страх, боль, страх принуждения и насилия, бешество пелена, не помнить себя, рвать, кромсать, убивать, из-за этого ты пострадать, из-за того, что я не умею не держать свой ужас и ярость. Её голос ощутимо дрогнул. Энсток покачал головой. Я был недостаточно осторожен. В этом нет твоей вины. Я просить твое прощение за это, из-за то, что лгать Она подошла ближе, чуть склонилась над креслом. Кажется, хотела коснуться плеча Эйна и даже протянула было руку, но тут же одёрнула её, как от кофейной чашки, пару минут ранее. Я дорно уметь говорение неправда, быть плохо, страх единство. Изначало, страх, что вы убить или отправление обратно в тюрьма. Следующий страх, что презрение по головна, отторжение и всё, что я снова изгой. Потом Её голос опустился до шёпота. Страх, что отторжение. Ты. Единственная ты. Кигера это. Она вдруг осеклась и поспешно почти в ужасе зажала рот руками. Эйнсток, не понимающе, сморгнул. Переводчик от чего-то пропустил эту фразу, как ранее пропускал лишь специфические понятия, не имеющие аналогов в человеческом языке или непереводимый жаргон. Рагна молчала, кусая губу и упорно глядя куда угодно, кроме Эйна. Эйнсток же напротив, никак не мог перестать смотреть на неё, на тень от ресниц, падающую на тёмные круги под глазами, на заметно застрявшие сколы, на искусные губы, на пальцы опушленных рук, хранившие едва уловимый запах кофе. Эйнсток смотрел, изо всех сил пытаясь понять, зачем она рассказала, зачем открылась, когда в живых не осталось уже никого, чтобы поведать правду. Зачем позволила воспоминаниям причинить себе боль? Зачем сказала всё это именно ему? Никогда ещё он так остро не испытывал потребности говорить. Никогда прежде его так не угнетало молчание, потому что он хотел сказать ей спасибо за это странное щекочущее ощущение в груди, за горький и болезненный комок в горле, который не имел никакого отношения к повреждённой гортани, за смутное чувство сопричастности, внезапного доверия. обдающего теплом, словно луч живого солнца, коснувшись этой новой стороны планеты после многолетней ночи. Эйнсток ещё многого не мог понять, но, кажется, именно в этот момент осознал смысл того, что могло заменить слова. Это было странно, это было непривычно, словно со стороны наблюдать, как руки осторожно тянутся вперёд, аккуратно касаются плеч, переплетаются за спиной, мягким усилием притягивая ближе. слушать гулкий удар сердца, ощущать каждым нервным окончанием под кожей, как Рагна на мгновение замирает под его пальцами, а затем порывисто подъётся вперёд и утykaется носом ему в грудь, шумно выдыхая. Это было странно, незнакомо и приятно. Они стартовали утром четвёртого дня. Стартовали без проблем и происшествий. Шимо брат был нисколько не удивлён. С тех пор, как Инсток вернулся на борт, на Ларае не снизошло некое отстранённое спокойствие, пусть и не совсем уместное в сложившейся ситуации, но зато позволяющее спокойно заниматься работой. А заняться было чем. После 10 часов зломы запечатанные двери всё ещё не думали поддаваться, по крайней мере, так казалось браду. Обложившись же аппаратурой, сосредоточенной и на удивление молчаливой Ирен, кажется, считала иначе. Нижняя палуба пропахла табаком, Во время работы Пиратка практически не выпускала сигарету из рта. Специалист ему она оказалась просто отличным, первоклассным. За все годы работы с десятками разных инженеров Ларай ещё не встречал кого-то лучше. Удивительно, что профессионал такого уровня оказался в части штурмовиков. На месте её командира Бред не стал бы рисковать подобным человеком. Хотя ему ли об этом судить. Капитаном он уже побывал и не сказать, что хорошим. Предположив, что раз электронный замок не завязан на ИИ корабля, то у него есть свой процессор и автономный источник питания. Одним из возможных вариантов взлома Иран выбрала планомерную DDoS-атаку, запустив каскадный цикл бесконечных запросов на проверку целостности системы с нескольких машин, сборка и подключением которых они занимались в предыдущие дни. Пират рассчитывала перегрузить систему настолько, чтобы процессор не справился с обработкой что в свою очередь привело бы либо к принудительной перезагрузке, либо к чрезмерному потреблению энергии, вплоть до полной разрядки источника питания. Работа Джигра медленно, настолько медленно, что временами Брэду тоже приходилось подолгу сидеть и курить, только в отличие от Иран, совершенно бесцельно, в ожидании, когда вновь потребуется его помощь. Когда же вскоре после взлёта Пиратка принялась безмолвно медитировать над какими-то колонками цифр в мониторах, Ларай решил устроить небольшую передышку. Крестов по-прежнему оставался на инженерной палубе, так что можно было ненадолго отлучиться в душ и привести себя в порядок после бессонной ночи. Прихватив сменную одежду, бритву и полотенце, Брэд направился на верхнюю палубу, но до душа так и не дошел. Почти в самом конце лестницы колено прошило такой дикой болью, что в глазах мигом потемнело, и Брэд едва смог удержаться от падения, судорожно ухватившись за опорную стойку. Немного отдышавшись, он скосил взгляд вниз, Вы прике ощущением нога выглядела целой и невредимой, если не считать того, что искусственный коленный сустав заклинил её чуть выгнутым назад положением. Видимо, ещё во время борьбы с Аеном он повредил контакты импланта и совершенно напрасно не занялся им сразу, ссылаясь на более важные дела. Теперь же любая попытка согнуть колено или даже просто наступить на ногу отзывалась новой вспышкой боли. Спускаться обратно и ковылять до каюты в таком положении представлялось почти невозможным. но инструменты, которые могли поправить это безобразие, были только там. Брэд с тоской представил удивленный взгляд Кристофа и Ирон, когда он кувырком скатится по ступеням, для пущего эффекта сломав еще и здоровую ногу, а то и шею, чтобы на все возможные взгляды уже верно стало плевать. Но тут он заметил Эмильен, задумчиво шагавшую в сторону лестницы. Преспектива спускаться с ее поддержкой выглядела еще менее привлекательно. Взглядами тут уж точно не обойдется. Во всяком случае, со стороны острый на язык Ирон. Эта мысль придала Брэду сил и решительности. И он уже было развернулся, чтобы идти вниз, когда Эмильен заметила его тоже. «Брэд, что ты там делаешь? У тебя все в порядке?» Лорай коротко выдохнул. «Почти. Колено немного барахлит. Сейчас спущусь и поправлю». «Немного?» Эмильен подошла ближе и скептически поджала губы. «И поэтому ты такой бледный? Пойдем, я провожу тебя до медотсека». Мне нужны инструменты. Прежде всего, тебе нужно обезболивающее, а с инструментами разберёмся потом. Давай, обопрись на мою руку. Она спустилась на две ступеньки, сравнявшись с Брэдом в росте, и теперь выжидающе глядела ему в глаза. Отнекиваться было глупо. Подавив очередной вздох, Лора опёрся на подставленный локоть и захрамал рядом с Эми. В медосеке царила тишина и идеальный порядок. Уседив в брендовую кушетку, Эмильен принялась деловито копаться в шкафчиках. один за другим вылуживая нужные препараты. Лорай не следил за ней. Внезапно навалившаяся усталость придвила плечи бетонной плитой. Последние несколько дней выдались слишком напряжёнными. Бред и сам не заметил, как начал клевать носом. Наверное, если бы не боль в колене, он мог бы и вовсе провалиться в сон прямо здесь. Здесь есть набор отвёрток для остеосинтеза. Голос Эмилиан вырвал его из дремоты. Есть распатер, скальпель, щипцы и зажимы. Этого достаточно или потребуется что-то ещё? Должно хватить. Бред с сожалением отстранился от, от прислонённой к стене подушки и принялся судорожно закатывать штанину. Будучи техником по мозгам костей, Бред никогда не сумел смириться с понятием стандартной комплектации, в том, что касалось вещей личного пользования. Так в своё время вышел из искусственным суставом. Лара и вывел доступ к протезу наружу, где небольшой участок примерно ткани больше не зарастал кожей. И сейчас Брэд лишний раз убедился в мудрости своего решения. Вместо того, чтобы вскрывать все колено хирургическим путем и резать живые ткани, довольным было лишь снять искусственную чашечку. Брэд протянул руку за инструментами, но Эмильен проигнорировала его жест, присаживаясь рядом. «Я помогу. Позволишь?» Лорай счел за благо согласиться. Инъекция обезболивающего принесла небольшое облегчение, но выглядело колено неважно. Ткани вокруг сустава опукли и налились синевой. Не иначе как разболтались крепление и шарнир вышел из паза, упираясь в живые нервы и сосуды. Снятая чашка подтвердила опасения. Вместо органической смазки все внутренности сустава были перепачканы кровью. Помощь Эмильян оказалась весьма кстати. Несмотря на обезболивающее, у Бреда здорово кружилась голова, а сфокусировать взгляд удавалось с трудом. Эми вправила шарнир, удалила лишнюю кровь и сделала противовоспалительный укол. Чашку Бред вернул на место сам. Четь назатянул в хитрые крепления. "Спасибо", прервал он молчание, когда Эмильян подала ему стакан воды и помогла поудобнее устроить ногу на кушетке. "Пойду к себе, только отдышусь немного". "И думать забудь", отрезала Эми. "Твоей ноге нужен покой, а не скакание по лестницам, хотя бы на ближайшие пару часов". Возвражать не хотелось. В конце концов, ему уже доводилось спать медитацией. Кровать здесь ничем не отличалась от его собственной. Как дела с заблокированной дверью? поинтересовался Эмильян, отправляя инструменты в автоклав. Успехи есть, но пока небольшие. А что насчёт режима радиомолчания? Запрет выходить на связь всё ещё действует? Верно. Бред был не слишком-то настроен на беседу, но в благодарность за помощь посчитал нужным поддержать разговор или хотя бы не столь явно демонстрировать нежелание его продолжать. Почему ты спрашиваешь? Мне Эми о чего-то замялась. Мне нужно сделать один звонок. Не думаю, что это хорошая идея, Лора покачал головой. Да, я понимаю, но это очень важно. Это как-то связано с твоей работой. Да и нет. Эмильян закончил с уборкой и вновь аккуратно присел на краешек кушетки рядом с ним. Это важно в первую очередь для меня самой. Бред помолчал. Он мало знал об Эмильян, даже не так. Она мало позволяла узнать о себе. Поэтому Лорай не был уверен, стоит ли продолжать наводящие вопросы. Решение об отмене радиомолчания теперь может принять только Крестов, проговорил он вместо этого. Ещё Эйнсток, но он не станет. Тебе нужно спрашивать капитана, не меня. Ты ведь и сам знаешь, что скажет мне капитан, Эми печально покачала головой. И это будет правильно, и то, что говоришь мне ты, тоже правильно, но это очень важно для меня. От этого звонка многое зависит. Моя безопасность, возможно, даже моя жизнь. Прохладная ладонь внезапно легла на его руку. Поэтому я прошу помощи, твоей помощи. Тонкие пальцы переплелись с его собственными. Ты можешь помочь. Я знаю, у тебя есть доступ ко всем системам корабля. Вторая ладонь нежно коснулась его щеки. Хм, верно. Чуть замявшись, отозвалса Ларай. Но, пожалуйста, Бред. Разоцветные глаза глядели с надеждой, с обещанием благодарности. Бред молчал. Тёплое дыхание становилось ближе. Да, ему это нужно. Что это тепло, близость? В секунду слабости можно признаться себе, ему этого не хватает. Не хватает настолько, что хочется выть и молотить кулаками в стены. Но только одна женщина могла дать ему это. Диана, послушай, капитан Бел резко оборвала она. Соблюдай субординацию, лейтенант. Не надо, иди. Не надо так. Смешно и горько. Приговор был оглашён ещё вчера утром. Ни капитан, ни командир, но нет, мы взрослые люди. Ты сам должен понимать, что Не пребивай меня. Ее лицо непримириемо. Губы сжаты в тонкую линию, но за ней умолимой жёсткостью взгляда сквозит тоска. На суде она взяла всю вину на себя. Это мало что изменило. Трибунал был чистой формальностью. Наказание было определено заранее. Диане и другим офицерам предстоял перевод на задворки внешнего кольца в один из самых неблагополучных приграничных регионов с понижением званий на неопределенный срок. Приговор не подлежал обжалованию. Чертовы горголы и без того уже держали на готове пачку жалоб о неоправданной агрессии. Так что командование торопилось убрать всех причастных к инциденту с глаз долой. Но кое-чего Диане все же удалось добиться. В ссылку вместе с ней отправлялась не вся команда Роуз-17, а лишь старший офицерский состав. Младший лейтенант Лорай в их число не входил. Злость и бессилие стали его неотступными спутниками в последние дни в ожидании приговора. От невозможности помочь ей. От невозможности поддержать, стать опорой, которая ей так нужна. Проклятие. Да хоть сгрести в охапку и увести от всего этого безумия. И к черту все. Службу, карьеру, долг. Лишь бы больше не видеть её потухших глаз. Утащить её прямо с очередного заседания суда, стиснуть в объятиях и не отпускать никогда. Но он не мог. Это было моё решение, Бред, и ответ буду держать только я. Она отдалилась, под предлогом бесконечных слушаний и усталости избегала его. Бред не спрашивал о причинах, и без того всё было предельно ясно. У них не могло быть по-нормальному с самого начала не могло. Я не позволю, чтобы из-за моих ошибок сломалась твоя карьера. Карьера. Кажется, она всерьёз верила, что своим решением спасает его карьеру. Наверное, Бред мог бы прочувствовать всю горькую иронию ситуации. Когда подавал рапорт у буходе, едва ему пришло распределение на новый корабль, но он не чувствовал ничего. Не было смысла беспокоиться о сломанной карьере, когда сломалась жизнь. Сломалась ещё тогда, когда он стоял посреди космодрома. До хруста стисковые зубы и кулаки и глядя, как Диана поднимается по трапу, ни попрощавшись, ни раз уж не оглянувшись, потом была только пустота, изоляция, в которой он с каждым днём погружался всё глубже. Маленькая пыльная квартирка с поломанной мебелью и стенами в тёмных подтёках от разбитых в кровь костяшек и тишина, вязкое безмолвие, в котором почти забылось даже звучание собственного голоса. Ведь единственный человек, с которым Брэду хотелось говорить, был там, куда не доходили даже письма. А даже если бы и доходили, он не стал бы писать, ведь она не позвала, не попросила ждать, оставила позади всё, что их связывало, провела незримую, но непреодолимую черту между капитаном Бел и его Дианой, чтобы он не смог возразить приказу. Он не смог. И простить себе это не смог тоже. Эмильян. Собственный гол сказался бреду чужим и далёким. Не нужно. Это не принесёт пользы ни тебе, ни мне. Самое время прекратить. Она отстранилась, отвела взгляд. Ты прав. Извини. Просто я Забудь. Отдыхай. Быстро поднявшись, она стремительно вышла из медотсека. Бред утомлённо прикрыл глаза и, выждав с минуту, тяжело поднялся и заковылял к двери. ему не хотелось здесь находиться на этой койке в этом медотсеке на этом корабле